Глава 10. Прием во дворце. Арин. Чтобы быстрее доставить меня до зала большого собрания, Шака предложил идти самой короткой дорогой. Наверное, слуги охраны не на шутку боялись моих жалоб королю, вот и позволили воспользоваться лестницей для самых торжественных случаев. Немного запыхавшись, я поднималась по широким мраморным ступеням, ведущим в главный корпус дворца еще из сада. Этот маршрут ясно называют «тропой первого», подразумевая, что по ней восходили на трон все бывшие лидеры страны. Джела прошел здесь около часа назад в окружении нескольких важных сановников, а сейчас у светильников стояла только бесстрастная стража. В сумраке могучих яссов солдат можно было принять за каменное изваяние. Чего не скажешь о моем шустром спутнике, на которого скоро начну ворчать вслух. «Шака, подожди, ты скачешь, как конь. Дай же дух перевести». «Мне не нравится такой распорядок дня. Ты должна была пройти с ним рука об руку. Уверен, Джелла бы сам этого хотел. Что за бардак здесь творится?» «А ты еще не понял, да? Он стыдится меня. Я ему только в спальне нужна. И то все реже и реже. Наигрался. Держись за мое плечо и не ной. Мы идем дальше. Наигрался. Самая главная игра Джела только началась, и он не отступит. Ставки слишком высоки. Разве нельзя было миновать эти огроменные ступени? Пройти через галереи внутри? Нарочно хотите меня замучить?» «Ты с ними заодно!» У -у -у. «Хватит чушь болтать! Ты ступаешь по священной тропе! Так веди себя подобающим образом!» «Редко и ящерке выпадает честь подняться столь высоко на змеиной планете!» «Как же! Помню! Но я исключительное существо!» «Вот и не забывай! Ни ночью, ни днем!» К моей тайной радости в большой зале было не слишком много народа. Видимо, основная часть гостей праздновала в Нижнем парке, откуда все еще раздавалось звучание гимнов, а здесь собрались только избранные. Джелла сидел на возвущении у длинного темно-зеленого стола, словно лентой, обогнувшего добрую треть помещения. Стул рядом с королем пустовал, и этот факт меня здорово подбодрил. Едва мы с шака ступили на багряную в зеленых разводах ковровую дорожку, как по зале пронесся гортанный посвист. Наше появление было замечено. Чужие лица расплывались у меня перед глазами. Я четко видела только Джелла, прямо к нему и шла, немного натянуто улыбаясь. Недавние обиды и страхи рассеялись перед огромной радостью за недавнего изгоя, опального принца, а ныне владыки огромной страны. И надо отметить, что часть сложного пути мы прошли вместе, пусть даже знакомство наше случилось в непростой для обоих период. Лишь бы сейчас меня не подвел голос, неловко пищать в присутствии громкоголосых ясов. «Я поздравляю тебя, мой господин!» Вытянувшись во весь впечатляющий рост, Джелла милостиво кивнул. «Приветствую свою королеву». Хоть она и пропустила важнейшую часть церемонии. Наверное, занималась нарядами, как водится у женщин. Он поднял руку. Музыка сразу сменила тональность. Зазвучала бравурно, наподобие бравого марша. Транзаемая десятками взглядов, с пылающими от волнения щеками, я разместилась рядом с королем. Справа от меня грузно восседал генерал Рукаш. А вот советнику Драга нашлось место слева от короля. Ближе к сердцу. Эх! Я дерзко коснулась колена Джела под столом и прошептала, не поворачивая головы. «У моего опоздания есть причины. Меня задержали нарочно. Жаловаться не буду, просто надеюсь на твое понимание. Больше всего на свете хотела быть с тобой в самый важный миг. Прости. Тебе везде мерещится враги, осторожности не помешает. Может, и к лучшему, что ты осталась в Бахрисаж. Мы опасались провокаций. Я думала тебе в храме Уратас. Я просила предков благословить наш союз» меня в глазах защипало, когда его большая ладонь накрыла мою руку на его же колени. Вдруг возникло странное чувство, что мы с ним одни против всех в этом огромном зале. Может, Джелла сейчас разделяет мое состояние? Осмелилась поднять на него глаза и в одно мгновение прочла на лице короля знакомое выражение. Одно лишь желание. Желание защитить, уберечь от всего плохого, обнять и не отпускать. Только я могу знать, что происходит в его душе. Такая красивая. «Даже не скажешь, что недавно тебя целовали осы». «Спасибо». Я была отчаянно благодарна ему за поддержку и одобрение, горда тем, что в последний момент суетливого вечера решила сменить прическу и предстала перед мужем в знакомом облике, той, когда то есть, что когда-то пробудила в нем любовь, то есть, что надеется эту любовь удержать и на яшнис. И хотя Джела быстро отвел взгляд от меня, переключившись на реплику советника слева, в душе у меня расцвели розы, подобные тем, что охапками лежали в открытых чашах по всему залу, Теперь можно и более внимательно осмотреться. Рядом с массивными водяными часами сидели представители Сианы. Я сразу узнала их по строгим военным френчам, коротким стрижкам и надменным лицам. Поежилась, приведя охраны сеансов. Именно такие парни в полупрозрачных масках высаживались на Цоту, когда состоялась передача Дара. Кажется, все это было так давно сейчас среди присутствующих делегацию старсин, я обратила внимание на женщину очень яркой внешности в окружении невзрачных мужчин, которыми она явно помыкала. Особенно поражал ее головной убор, или то были затейливо убранные волосы. Наверное, внутри прически прятались жесткие каркасы, и геля пошло немало. Иначе как можно было закрутить длинные локоны в виде пяти рогов, сближенных концами наподобие общего конуса?» Причем эти белые волосы были частично испещрены черными и серыми вкраплениями наподобие грудки хищной птицы, в ли засмотришься. Рядом раздался грубоватый свистящий шепот генерала Рукаша. Вы смотрите на госпожу парламентера стенас. Завтра у нас переговоры по возвращению отряда наемников с их планеты. Пора наводить порядок в своем загоне. Грозная дама. «У них всегда женщины правят, но, должен заметить, правят разумно и твёрдо, а мужчин своих, остенианки, берегут. Они заняты наукой и двигают прогресс в тиши кабинетов. Зато армия полностью роботизирована, подразделения и наёмников упразднены». Как интересно! Также кратко Рукаш дал четкую характеристику и паре солидных мужчин с рыжеватыми подстриженными бородками и пышными усами. Эти с ней Их еще называют тиграми. Говорят, самые мужественные из мужчин у них способны на время принимать звериные обличье. Поверишь, когда увидишь их в бою. А вон там дальше сидят петрианцы. Навалились на рыбу. Любимая еда. На Петре давно истреблена естественная среда. Они уже воют от своих суррогатов. Дальше капризные торсиане, самодовольные болтуны, предлагают провести у нас конференцию по проблемам переработки космического мусора. Будто нам нечем заняться, как убирать общее дерьмо. Столько нерешенных вопросов в социальной сфере. Пусть каждый сам чистит за собой, тогда и проблем не будет. Нечего перекладывать на других. Я едва могла слушать. Я не верила своим глазам. На меня в упор смотрел красивый мужчина с золотистыми вьющимися волосами, окружавшими его голову вроде аккуратной шапочки. Дариус. Дар. «Неужели это действительно он?» Прячу улыбку за тончайшей ажурной салфеткой. «Кажется, наша неожиданная встреча — это добрый знак. Смогу же я рассчитывать на разговор с давним знакомым? Что здесь странного? Всего лишь хочу узнать, как он добрался до родных мест, и потом осторожно спрошу про поиски девушки с Дейкос. И все же в душе буря поднялась. Может, у меня галлюцинации на нервной почве? Нет, не показалось. За дальним столом справа действительно сидит Дар, и он сразу узнал меня». А ведь заморашка Ари — теперь первая леди Яшнес. Наверное, по местным законам для этого титула не нужна отдельная процедура коронации. «Я жена Джелла и оттого уже королева. Даже без короны. Подумаешь, ценный атрибут. У Джела ее тоже нет. Здесь свои порядки». Высокий сианец отрывисто произносит свое выступление. Едва могу разбирать слова, но похожие идеи в совместном освоении какого-то острова и строительстве подземной лаборатории. Советник драго поднимается для ответного слова, что-то про территорию зяблов говорит. «Хм, не сородичили мы его старого друга поэта Надо прислушаться и хорошенько вникнуть». Джелла откидывается назад в кресло, оглядываясь на него вопросительно. «Все в порядке? Большие серые глаза довольны? Можно быть спокойной?» И вдруг в общем гомоне и пересвисте я слышу да дрожи знакомую звонкую речь Дара. После воцарения мира на Яшнис пора нам вместе подумать о чистоте общего межпланетного пространства. Торговые корабли получают повреждения, натыкаясь на свалки, неучтенные спектрокартами. Радиоактивный состав мусора порой обманывает навигаторы, маскируя под подпылевые облака горы, пластика и металлов. Общими усилиями нужно построить орбитальный пресс, который позволит ликвидировать вековые залежи хлама. Советник Драга поднял руку в знак того, что готов отвечать. В вопросах переработки мусора незаменим опыт Великой Сианы. Это единственная держава, превратившая в полигон для отходов целую планету. Некогда цветущую и обитаемую. Наш правитель имел возможность подробно изучить тему мусора, находясь в ссылке на Цоте. Как и его супруга из далекого сектора Дейкос. Полагаем, мы примем самое деятельное участие в конференции и согласны, чтобы она состоялась на Яшнес. Советник не кряхнулся или ехидно пошутил? Похоже на завуалированное оскорбление в адрес королевской четы. Или Арин здесь одна так чувствительна к тонким намекам? Но я похолодела от ужаса, заметив, что Джелла пристально смотрит на Дара. Конечно, он вспомнит проклятого Тарсианина, ставшего невольной причиной нашего знакомства. Но что будет дальше, трудно предугадать. Я просто займусь едой. От аппетитных запахов с ближайшего подноса даже скулы сводит.